Глава девятнадцатая «Дивиен, прости, но меня уже пригласили, и я дала свое согласие». Как-то тихо ответила я, прикусив губу. Так неловко было обманывать его. «О, извини». Лорд растерялся, не ожидая, что я уже нашла себе пару. Но в следующую минуту в его глазах вспыхнуло недоверие. «Сью, а не пытаешься ли ты вновь уйти от ухаживания таким способом?» Если я тебе не нравлюсь, то лучше скажи, как есть». И этого я тоже сказать не могла. Девиен мне нравился. Может, мне нужно немного времени, чтобы разобраться со своими чувствами и желаниями. А что может измениться? Я резко влюблюсь в него? А может, и стоит дать шанс попробовать сблизиться? Только я хотела открыть рот, чтобы сознаться в своем обмане, как перед моим взором вспыхнули лукавые и одновременно серьезные, даже опасные глаза ночного гостя. Это настолько шокировало, что пришлось зажмуриться, сгоняя непонятное наваждение. «Да какого демона? Почему я вообще вспомнила ночного гостя?» Сиу, все хорошо?» — забеспокоился Девиен, взяв меня за руку. «Да-да, просто голова резко закружилась. Извини», — прошептала, сгоняя демонова воспоминания о враге Империи. «Может, позвать лекаря?» Он сжал мою руку, готовый бежать за помощью. «Я и сама лекарь Девиен», — слабо улыбнулась ему, — и отрицательно качнула головой. «Не стоит. Сейчас пройдет. Это просто переутомление дает о себе знать. Сейчас станет нормально. Спасибо за беспокойство». «Тебе нужен отдых. Ты работаешь на износ, Сью. Может, тебе нужна помощь?» «Да. Сейчас мне помогает девушка, предоставленная госпожой Индерси. Может, мне кто-то нужен на постоянной основе, а не временной. Наверное, пора уже этим озаботиться». «Если нужна помощь в чем бы то ни было, то всегда обращайся». Ты же знаешь, что можешь положиться на меня, Сью». Он тепло улыбнулся и на душе посветлело. Девиэ наглянулся на госпожу Индерси, которая внимательно наблюдала за нами, и тяжело вздохнул. «Тебе нужно отдохнуть, поэтому не буду больше изматывать тебя разговорами. Но, Сью...» «Да?» — я вопросительно посмотрела на него. «Да, бала ещё есть время. Подумай над моим предложением. Я буду счастлив, если ты окажешь мне честь пойти со мной». Я ничего не ответила, вновь закусив губу. На этом он попрощался со мной и вышел из таверны, так и не поев. Через несколько секунд передо мной уже сидела взволнованная госпожа Индерси, жаждя подробностей нашего разговора. «Сию, может, ты все же подумаешь над предложением лорда Иллена? Он достойный молодой мужчина из хорошей семьи и питает к тебе самые нежные чувства». Тяжело вздохнула госпожа Индерси, сминая кипенно-белый носовой платочек в руках. «В том-то и дело, что он питает ко мне чувства». Я не хочу этим пользоваться и не хочу водить его за нос». Посмотрев в окно, за которым сгущались тучи, обещая скорый снегопад, я громко вздохнула и устало произнесла. «Мне нужен кто-то, кто тоже избегает брака на данный момент. Это будет взаимовыгодный договор на этот бал». Но таких претендентов не было, что удручало, ведь время стремительно близилось к этому демонову мероприятию. Я даже толком и заметить не успела, как пролетели еще несколько дней, и бал должен был состояться уже вот-вот. «Да что же делать?» — выдохнула я, накидывая теплый плащ. Котя с грустью посмотрел на меня и протяжно мяукнул. Ему не нравилась моя нервозность, но сделать он тоже ничего не мог. «Оставайся в лавке, я на последнюю примерку платья и вернусь». Погладив кота, я крикнула Дире, что убегаю на примерку, и только хотела открыть дверь, как та сама распахнулась перед моим носом, пуская мальчугана лет двенадцати с огромным бумажным пакетом перед собой. «Леди Бароу", спросил он, почесав курнос и носик, усыпанный веснушками. «Да, это я». «Это вам!» — он сорвал с посылки бумажный пакет, обнажая большой букет из нежно-розовых роз. «Спасибо!» — забирая подарок, поблагодарила мальчугана, и тот, задорно улыбнувшись, быстро помчался дальше. В букете оказалась открытка, которую я незамедлительно открыла, желая узнать, кто же мне послал такую красоту и зачем. Дорогая Сью, надеюсь, что ты не забыла о моем предложении. Я буду счастлив, если все же ты выберешь меня в пару на бал. Надеюсь также, что ты стала побольше отдыхать, и не забывай, что ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, независимо от твоего решения. Ты мне дорога и для меня важна, поэтому я всегда с большим удовольствием помогу тебе в любом вопросе. С наилучшими пожеланиями, Девиен. «Ох, Девиен!» Я широко улыбнулась и приложила открытку к груди. Было так приятно, так тепло на душе. Как же он... «Эй!» Отпрыгнула от наглого и бессовестного фамильяра, который, запрыгнув на стойку, начал жрать розы. Даже не столько их есть, сколько пытался их испортить. «Ты что, с ума сошел, Котя?» Возмутилась я. На что этот наглец распушился и злобно сощурив глаза смотрел на букет так, словно это был клубок змей, не иначе. «Да что с тобой?» зарычало это чудовище, готовясь к прыжку. «Успокойся!» — взвизгнула я, отойдя еще на несколько шагов назад, чтобы котя не достал до букета. «Что случилось?» Из кладовки выбежала взволнованная Дира, вытирая руку о передник и остановилась в непонимании, уставившись на нас. «Не знаю, коте не понравился букет, он хочет его уничтожить», ответила девушке, еще выше приподняв цветы. Дира внимательно посмотрела на озверевшего кота и засмеялась. «Что?» — возмущенно спросила я ее, пытаясь отбиться от кота, что высоко подпрыгивал, не оставляя попыток и надежды добраться до букета. «Такое ощущение, что он ревнует», — ответила она, прикрыв рот рукой, чтобы сдержать смех, льющийся наружу, как вода из ключа. «Мяф!» Резко остановился и фыркнул кот. Недовольно посмотрел на девушку, издал непонятный звук и гордо пошагал к лежанке у окна, высоко подняв пушистый хвост. «Что это вообще было?» В непонимании уставилась Надиру, та также на меня, и пожала плечами. «Ваш фамильяр вообще странный», — прошептала девушка и осторожно покосилась на кота, боясь, что он услышит. «Ладно, разберусь с этим позже. Сейчас мне нужно бежать на последнюю примерку платья», «Поставь, пожалуйста, букет куда-нибудь повыше, чтобы Котя не достал». Попросила помощницу и, передав ей цветы, выпорхнула из лавки. Из окна на меня недовольно смотрел фамильяр, словно говоря, что он следит и бдит. «Да что с ним такое?» Выйдя после примерки, я довольно улыбнулась. Платье обещали подготовить завтра. Остальное уже давно лежало дома, ожидая своего часа. Я полностью была готова к предстоящему празднику, и эта мысль хоть немного успокаивала. Вот только пару я себе так и не нашла, увы. Подходя к площади, увидела довольно странную картину. Вертона и немолодую женщину в теле горячо о чем то спорящих. Женщина что-то требовала у стражника, который сегодня был выходным, ведь одет был не по форме, значит, это не по его работе. Но что тогда? Я не хотела их подслушивать, но дальняя дорожка была завалена снегом, не пройти, а очищенная лежала довольно близко к ним. Разделяла их и проходящих мимо только тонкая стена из елок поэтому громкий разговор было отлично слышно. «Ты должен пригласить на бал леди Триуду, Вертон!» требовала женщина, уперев руки в бока и став еще больше и опаснее. «Нет, матушка, я не хочу приглашать ее, и уже множество раз говорил об этом. Эта девушка мне совершенно не нравится», устало возражал Вертон. «Мы с ее отцом говорим о вашей помолвке, сынок!» процедила сквозь зубы женщина. «И тебе следует проявить внимание к этой девушке?» «Ты ей и так нравишься, нужно только ускорить процесс переговоров. Ты сам знаешь, что нашей семье выгоден этот брак». «Наша семья не нуждается в их деньгах. У нас их предостаточно, матушка», — возразил Вертон, начиная злиться. «Ты знаешь, что я не хочу жениться на этой высокомерной девице. У меня впереди карьера, служба. В скором времени у меня будет перевод, и этот брак совершенно не кстати». «Служба?» «Связи этой семьи куда важнее твоей службы». Все, я устал от этого бессмысленного разговора вспылил вертон я не буду ее приглашать и не смей делать это за меня иначе будет неловкая ситуация я не буду с ней матушка наша семья не нуждается в этом союзе не стоит на грани банкротства или каких либо проблем которые мы решить не в состоянии а жертвовать своей службой ради женитьбы и призрачных шансов что ее отец как то поможет нашей семье я не намерен и ты ничего не сможешь сделать отец на моей стороне после чего послышались быстро удаляющиеся тяжелые шаги под скрипом снега «Невыносимый мальчишка!» — рыкнула его матушка, и уже более тихо и некой ехицей добавила. «Я добьюсь своего, сынок. На балу ты не отвертишься от нее. Я проследила за быстро удаляющейся фигурой стражника и улыбнулась. «Похоже, я нашла свою пару на этот бал».